Глава 5 Рига, Балтийское море. Июль 1745 года. Вот тебе, Адольф, рекомендательное письмо к моему верному другу в Санкт-Петербург! Проговорил Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен, протягивая бумагу, закрепленную своей подписью Барону фон Хафману. Черный гусар взял в руки пробежался по тексту глазами, удовлетворенно кивнул и запихнул письмо за пазуху. Затем поднял бокал с руантальским вином и произнес «Твое здоровье, барон!» взглянул на супругу Кирасира и добавил «И за твое хозяюшка тоже!» Игнат Севастьянович еще месяц назад и предположить не мог, что будет запросто сидеть в доме самого известного в мире барона. Да и вряд ли это бы произошло, если бы не судьба, забросившая его душу в прошлое. А ведь он, даже когда в Ригу с французами приехал, не предполагал, что на него наткнется. Видите ли, дипломаты вдруг надумали в столицу Российской империи по морю прибыть. Сами в гостинице расположились, а его, фон Хафман в этот раз себя выругал, отправили нанять корабль. Ну, раз обещал, что до самого Петербурга доставят, то так и так вынужден выполнять. Прогулялся до пирса, нанял небольшую шхуну. Французы, конечно, ругаться будут, так нечего бедного прусака посылать. Шли, да и нанимали бы Галеон сами. Сейчас вот посапывали в гостиничном номере. Барон фон Хафман в гостиницу спешить не собирался. В друзья к дипломатам не набивался, да и не желал. Пока с ними ехал, отметил, что те с каким-то секретным заданием в Россию спешат. Поэтому прямо с Пирса направился в кабак. Распахнул дверь, вошел внутрь, осмотрелся. Его внимание сразу привлек киросирский офицер, что сидел в обществе служивых людей за огромным столом. Перед ним кружка с пивом, слева треуголка. Глаза его блестели, а сам он что-то увлеченно рассказывал своим товарищам. В тот момент Сухамлинов и предположить не мог, что видит он самого правдивого в мире человека. Другие столики были заняты горожанами, и трудно было понять, пьют ли те вино или слушают забавные похождения кирасира. Свободными оказались только два стола. Один у дверей, другой как раз рядом с весельчаком. Сухамлинов выбрал второй и, не обращая внимания на веселье, царившее за соседним столом, направился именно к нему. Опустился на дубовый стул как раз в тот момент, как зал наполнился азарным смехом. Тут же к нему подскочила молодая девица, спросила, что будет заказывать. «Жареную рыбу и пиво», — проговорил барон. Пока ждал заказ, невольно прислушался и понял, что уже слышал этот рассказ. «Помнится было это лет пять назад», — проговорил Керосир, когда смех прекратился. «Как раз в те годы, когда я вернулся после продолжительной осады Очакова в Санкт-Петербург. Ранним утром проснулся я в хорошем настроении и от нечего делать решил в окно выглянуть, благо погода была солнечная, а за окном раскинулся прекрасный пруд, в котором местная ребятня изредка ловила карасей, причем таких, что на сковородку не помещались. Вот только в этот раз ребятни не было, а пруд, на удивление, был усеян дикими утками». У меня аж дыханье прихватило. Стою и сказать ничего не могу. Откуда они в окрестностях города взялись, одному богу известно. Я э, думаю, не иначе фортуна мне улыбнулась. После возвращения из подочакова в кошеле моем мышь повесилась, а деньги казначей со дня на день только выдаст. Есть-то хочется, в животе заурчало. Я довольно быстро оделся. Схватил стоявший в углу старый добрый мушкет, добегом да вниз по лестнице, ударился головой об косяк. По залу вновь покатился смех. Смеялись все. Не удержался и фон Хафман. Теперь он припомнил эту историю и уже начал догадываться, кем был рассказчик. Мюнхаузен, а это был именно он, гневно посмотрел на одного из товарищей, и тот первым замолчал. После того, как это произошло, затихли и остальные. «Удар был так силен, что из моих глаз, — продолжал Кирасир, — посыпались искры. Понимая, что промедление смерти подобно, утки вот-вот улетят, я вскочил. Несмотря на сильную головную боль, спустился во двор дома, вылетел на улицу и побежал к пруду. Когда оказался на расстоянии ружейного выстрела, вскинул ружье и...» В зале повисла тишина. Все смотрели на рассказчика, ожидая, что тот произнесет и выстрелил, но вместо этого прозвучала «Осечка!». Волна смеха прокатилась по залу. Смеялись все. «Я не все рассказал», — проговорил спокойным голосом рассказчик. Зал затих, всем стало любопытно, что было дальше. Так вот, оказалось, что у меня при столкновении вывалился пистон. Другой бы на моем месте растерялся, но только не я. Вспомнил, как при ударе из моих глаз посыпались искры. Понимая, что других вариантов у меня нет, возвращаться за другим пистоном времени не было, я открыл затравку. Поднял мушкет, прицелился в уток, а затем так сильно ударил по левому глазу кулаком. Искры посыпались вновь. Грянул выстрел. Когда пороховой дым рассеялся, я увидел, что у меня была богатая добыча. Пять диких уток, четыре куропатки и одна пара лысок. Ну ты и гораздо сочинять, господин барон, — проговорил один из солдат, когда рассказчик замолчал. — Неужели ты думаешь, мы во все это поверим? В зале повисла угрожающая тишина. Барон фон Хаффман покосился на Менхаузена. Адольф на его месте давно бы за пистолет схватился, а этот только побледнел. Кулаком по столу ударил и заявил. — Барон Менхаузен запомните, никогда не врет. Игнат Севастьянович еле сдержал улыбку специально обманывал слушателей барон или рассказывал свои нереальные истории для того чтобы разнообразить разговоры но делал он это явно умело первое что хотел сделать фон хаффман так это подойти к барону миннхаузеу и с ним познакомиться вовремя сдержался благо карл был в компании и неизвестно как бы его товарищи отреагировали на поведение черного гусара не дай бог подумают что тот не верит рассказчику ну уж нет прошептал Игнат Севастьянович. «Вот как только останется барон один, так сразу подойду, а если нет...» Фон Хафман и думать не желал о таком варианте. «Но даже если барон и останется один, то знакомиться нужно деликатно и осторожно. Кто знает, от чего Минхаузен после стольких насмешек не схватился за пистолет? Может быть, тот солдат-приятель барона, и ему прощались такие выходки? Ну, а если уйдет с компанией, не судьба». Фон Хаффман еще раз оглядел барона. Керосир, что сидел за соседним столиком и развлекал рассказами посетителей, еще не имел той славы, что будет у него через несколько лет. Сейчас это обычный офицер, предпочитающий время от времени присочинять о своих подвигах. Это потом от него отвернутся родственники, сказав на весь мир, что иероним опозорил их фамилию. Барон Менхаузен умрет в одиночестве. Фон Хаффман вдруг задумался. О Бароне он знал совершенно немного. В основном первые годы его военной карьеры, когда тот уверенно под патронажем знатных особ сделал несколько шагов вверх по карьерной лестнице. Началось же все лет десять назад, когда он, еще 15-летний юноша, в качестве пажа герцога Антона Ульриха Брауншвейгского, прибыл в Санкт-Петербург. Благодаря протекции его сиятельства был зачислен в первую роту Брауншвейгского кирасирского полка Корнетом и уже через два года участвовал как гусар в походе русской армии во главе с фельдмаршалом фон Минихом Подочаковым. В чине поручика он застал воцарение Елизаветы Петровны и тут же получил назначение в Ригу, где находился Брауншвейгский керосирский полк. Участь незавидная, да только лучше, чем Сибирь. А тут еще и вторую свою половину встретил и уже через два года был женат. Умудрился побыть в качестве начальника почетного караула, благородством вышел. Случилось это в тот день, когда в Ригу прибыла принцесса ангельд церптская Софья Августа Фредерико, за что я получил через девять месяцев, ближе к Рождеству, право покинуть гарнизон и посетить свое поместье, в котором с тех пор, как уехал с герцогом, ни разу не был. Далее, как помнил Игнат Севастьянович, в биографии Менхаузена было огромное белое пятно. Следующее упоминание о бароне произошло уже через пять лет, когда его произвели в ротмистры Кирасирского полка. Именно сразу после получения повышения он оставил службу и вернулся с женой в свой родной город Боденверден, где и познакомился с Эрихом Распе. «Вот только все это будет у барона в будущем». Сейчас же 25-летний иероним Карл Фридрих фон Менхаузен сидел напротив него в компании сослуживцев, травил байки и пил местное пиво. «Вы бы лучше, господин барон, рассказали, проговорил один из товарищей Менхаузена, о том, как вы ходили на кабана, а то как-то не верится, что вам удалось, выбив искру из глаза, одним выстрелом убить пять диких уток, четыре куропатки и одну пару лысок». «Вы уж, господин барон, врите, да не завирайтесь!» Менхаузен побледнел. Барон фон Хаффман и в этот раз отметил, что Карл еле сдержался, чтобы не схватиться за пистолет и не вызвать своего товарища на дуэль. «Барон Менхаузен, запомните, никогда не врет!» Вновь повторил Кирасир и со всей силы стукнул кулаком по столу. «А если вам не любо слушать меня, так не слушайте, но и рассказывать свои истории не мешайте!» — Эван, вы как заговорили, господин барон, — проговорился служивец, поднимаясь из-за стола. — По-вашему, получается, ни люба ни слушай, но лгать не мешай. — Вы пытаетесь вызвать меня на дуэль, князь? — спросил Мюнхгаузен. — Так знайте, не дождетесь. — Вы лгун, барон. — А вы можете доказать, что я лгу? Князь взглянул на барона и промолчал. Не опровергнуть, не доказать правдивость своих слов ни один из участников сейчас не мог. Он уже хотел было уйти, а за ним собиралось проследовать еще трое его сотоварищей, но в дверях остановился. «Вот что, барон», — проговорил князь, разворачиваясь, — «сделаем так. Завтра мы будем участвовать в охоте, и вы прилюдно повторите свой подвиг». «Вы согласны, барон?» Князь ожидал, что Мюнхгаузен струсит, отступит, признает, что приукрасил, солгал, но тот ничего этого не сделал. Барон поправил свой ус, достал трубку, раскурил и лишь после этого произнес твердым голосом. «Отчего же, князь, я готов попытаться повторить подвиг. А что мы будем делать, если не обнаружим столько дичи, сколько ее было в тот раз?» «Вы, барон, будете ходить на охоту со мной до тех пор, пока не повторите подвиг». Менхаузен присвистнул. Да, вот это мне повезло. Мне ничего не остается другого, как быть вашим спутником вечно». «Мне и самому как-то не верится, что такое может повториться». «Вы хотите сказать, что все, что вы только что говорили, барон, выдумка?» «Я не говорил, что все, что говорил до этого, было выдумано. Я утверждаю, что я действительно подстрелил пять диких уток, четыре куропатки и одну пару лысок. Я заявляю, что вероятность того, что это может повториться, равна нулю». Князь его уже не слушал. Он надел треуголку, сделал шаг к двери и вновь остановился. Повернулся в сторону барона и произнес «Честь имею». Ушел. Вслед за ним покинули Мюнхгаузена и другие собутыльники. Барон остался в одиночестве и даже слегка загрустил, отчего подозвал к себе девицу, что носила на подносе заказы, и потребовал, чтобы она принесла ему еще вина. Фон Хафман решил воспользоваться ситуацией. Игнат Севастьянович подошел к столику известного керосира, поклонился и произнес «Позвольте представиться. Барон Адольф фон Хаффман». «Карл фон Мюнхаузен», — проговорил барон, улыбнулся и указал рукой на стул. «Присаживайтесь, барон». Фон Хаффман сел. Принесли вино. Кирасир сделал глоток и произнес. «Кислятина!» — взглянул на Игната Севастьяновича и сказал. «А пойдемте ко мне, барон. Я вас таким вином угощу». «Хорошо» согласился фон Хаффман, подозвал девушку, рассчитался монетой, что перепало ему от французов, и через несколько минут они с бароном покинули кабак. Жил Карл фон Мюнхаузен вместе со своей супругой Якобиной фон Дунтен в трехкомнатной меблированной квартире в нескольких шагах от ратуши. По явлению незнакомого человека в их доме баронесса была рада. Она тут же позвала служанку Гертруду и приказала накрыть на стол. Девушка уже собиралась уйти, как ее остановил барон и попросил, чтобы та принесла еще и старого руантальского вина. «Должны еще бутылки с сим благородным напитком остаться», — сказал он ей в напутствии Пока Гертруда ходила до стол накрывала, Сухомлинов оглядел скромное жилище барона. Зал, где располагался обеденный стол, просторный. Несколько резных стульев, секретер, диванчик, на стенах портреты. Скорее всего, родственники фон Дунтен, благо фамилия ее знатного графского рода. Спальня, дверца слегка приоткрыта. Посредине большая кровать с белым балдахином. На полу шкура медведя, вот только не белого коева рассчитывал увидеть Игнат Севастьянович, а Бурова. Пасть у хищника раскрыта. Кажется, медведь вот-вот цапнет вошедшего в покое незваного гостя за ногу. Третья комната, рабочий кабинет. На стенах оружия. Среди прочего, разглядел сухомлинов несколько турецких ятаганов. Напротив двери камин, возле которого кресло-качалка. качалка Присаживайся, барон, проговорил Мюнхаузен, показывая на обитый зеленым шелком стул. Сухомлинов опустился, накинул салфетку и поднял бокал, наполненный вином. За знакомство, барон, проговорил Мюнхаузен. Чокнулись. Одним залпом осушили. «Рад видеть в Риге соотечественника», — молвил Карл. «Какими судьбами в Риге, барон?» — поинтересовался он. «Направляясь в Санкт-Петербург, хочу поступить на службу». «Неудачное время вы выбрали, барон», — вздохнул барон. «В России в последнее время к особенно к немцам, относятся подозрительно». Затем на секунду задумался и произнес. «Хотя кто знает, может, отошли. Видите ли, дорогой барон». «Добро быстро забывается, а зло, пусть даже и во благо, помнится очень и очень долго. Но я вам скажу, что попытать счастье всегда можно. Вдруг повезет». Минхаузен наполнил вином свой кубок и кубок фон Хафмана: «Хотя поговаривают, что супругой будущего императора будет немецкая принцесса», – проговорил вновь Карл. «В прошлом годе, как сейчас вспомню, проезжала она через Ригу в российскую столицу». Игнат Севастьянович сделал вид, что удивлен. Мюнхгаузен заметил это и произнес. «Не верите. Думаете, что я сочиняю, чтобы произвести на вас впечатление?» от чего же не верю?» «Верю», – Мюнхгаузен улыбнулся. «Лично принимал участие», – похвастался он. «Я тогда командовал почетным караулом и видел принцессу Софию Фредерику Ангарт-Цербскую, как вас. Совсем молоденькая, с матерью в столицу ехала. Та на каждом шагу поучала свою дочь». «Она мне улыбнулась», — неожиданно произнес Карл. «Софья Фредерика?» — машинально спросил фон Хафман. «Нет, и Агана Елизавета, мать девушки». Игнат Севастьянович еле сдержал улыбку. Мать будущей императрицы явно не была пуританкой. Несмотря на свой возраст, имела привычку заглядываться на молоденьких офицеров. А уж тем более на столь видного, как барон Мюнхаузен человека. Стоит отметить, что тот был сильного и пропорционального телосложения с круглым правильным лицом. Неудивительно, что он понравился и Оганне Елизавете. Да и не только ей. Сухомлинов вспомнил, что еще в молодости читал мемуары императрицы Екатерины II. В них она отмечала красоту командира почетного караула. Тогда Игнат Севастьянович не придал этому значения, теперь понял, кого не имела в виду. Они прошли мимо нас, а вечером, обе дамы остались заночевать в доме бургомистра, мне пришлось присутствовать на званом ужине. Танцевали с принцессой? Скажу, как на духу. Да. Фон Хафман не знал, верить или не верить словам барона, помня, что тот любил немного приукрасить обыденность. Немного покосился на супругу Карла, девушке явно было все равно». На лице несомненное безразличие к делам и поступкам супруга, да ее замужество, да, вполне возможно, и после. «Вот если бы вам к ней попасть», — задумчиво пробормотал Мюнхгаузен, «тогда, глядишь, вполне возможно, и удалось бы совершить головокружительную карьеру. Ну, если и не к ней, а то к герцогу Голштейнга Торпскому». Увидев удивленное лицо барона Адольфа фон Хафмана, пояснил. Наследнику русского престола Карлу Петру Ульриху. Боюсь, что я для них птица невысокого полета, признался Сухомлинов. Да и как я попаду к ним без рекомендательного письма? Письмо недолго написать, усмехнулся барон и отпил из кубка. Только не им, а в лейб гвардии конный полк. Вот только кому. Больше к этой теме до конца трапезы не возвращались, говорили больше о другом. Барон фон Хафман вынужден был рассказать новому знакомому о своих похождениях. Поведал о дуэли, о войне с австрияками. Барон слушал, не перебивал. Вполне возможно, что не в первый раз ему приходилось выслушивать подобные истории. В отличие от его рассказов, не было повествования фон Хаффмана ни фантастическим, ни реальным. «Да уж», — проговорил Мюнхгаузен, когда Игнат Севастьянович закончил говорить. «Теперь понимаю, почему вы, барон, так рветесь поступить на русскую службу. Вот только обязан я вас предупредить, что и в империи к дуэлям относятся так же трепетно, как и у старика-фрица. За прошлое вас не накажут, а за новые не помилуют. Так что используйте свое оружие против турок и прочих врагов государства, а не против своих товарищей», — прочитал наставление. Замолчал. Посмотрел грустно на фон Хафмана и добавил. «Хотя иногда они бывают так невыносимы». «Завтрашняя охота», — прошептал фон Хафман. «Пустяк. Все равно такой ситуации, что была в то летнее утро, не будет. Постреляем, да и разъедемся. Причем каждый останется при своем. А вы, барон?» Мюнхаузен поднялся из-за стола и направился в кабинет. За ним последовал и Игнат Севастьянович. Только сейчас он обнаружил, что когда рассматривал комнату из залы, то не увидел диванчика и секретера, так как стояли они у противоположной стены. Карл рукой показал на диван, а сам расположился в кресле. На столике, что стоял рядом, открыл коробочку и извлек огромную пенковую трубку с коротким мундштуком. Гертруда поставила перед ним кубок с руантальским вином. Минхаузен закурил, и комната наполнилась дымом. Сейчас он был поглощен мыслями. Предстояло решить, кому писать письмо в Санкт-Петербург. Попытался припомнить своих знакомых, перебрал мысленно все кандидатуры, наконец остановился на одной. Служил тот в лейб-гвардии конном его величества полку. Было бы это до переворота, так написал бы напрямую, в крайнем случае говорил бы герцога, подполковнику и наследному принцу Курлянскому графу фон Берону. Да только сейчас ни герцога Голштейнга Торпского, ни Бирона рядом не было. Новым шефом лейбгвардии конного полка был полковник Ливен Юрий Григорьевич, а с ним Мюнхгаузен не был знаком. Помочь тот смог бы, Карл был в этом уверен, но только после того, как за человека попросит служивый, пользовавшийся у Ливена, по крайней мере, уважением. Таким человеком, по мнению Мюнхгаузена, был граф Семен Феоктистович Бабыщенко. «Есть у меня один человек в Санкт-Петербурге, что сможет оказать услугу старому другу». Сухомлинов удивленно взглянул на Менхаузена. Тот улыбнулся и пояснил. «Я ему жизнь спас под Очаковым. Тогда мы так рубили турок, так рубили турок». Карл закрыл глаза и на мгновение погрузился в воспоминания. «Мне тогда Миних поручил доблестных гусар. Понимал старик, что никого храбрее меня в тот момент в русском лагере не было». «Отряд небольшой, но до ужаса отважный. И благодаря этой отваге нам с товарищами многое удалось. Меня ведь перед началом осады крепости, — продолжал Карл, — отправили с отрядом на разведку. Мы ушли глубоко вперед, оставив позади наш авангард. И тут я заметил приближающийся отряд неприятеля. Как потом выяснилось, турки сделали вылазку». Сухомлинов вновь сдержал улыбку. Эту историю он читал в детстве. Когда-то Игнат Севастьянович просто зачитывался приключениями отважного барона, а некоторые даже знал наизусть. В этом барон с небольшим отрядом с помощью хитрости опрокинул неприятеля в бегство, причем не только загнал тех в крепость, но и выгнал их оттуда через противоположные ворота, которые, как утверждал сейчас Карл, он лично открыл. «Конь мой вихрем носился по улицам крепости», — продолжал Мюнхаузен. «Не заметил, как оставил позади отряд». Тот просто не успевал за мной. Выгнав турок из города, я остановил коня на площади, собирался приказать трубить сбор. Вот только когда повернулся, увидел, что улицы были пусты. Ни гусар, ни жителей. В ожидании гусар я подъехал к колодцу, стоявшему посреди площади. Сухомлинов в этот раз не выдержал и улыбнулся. Все было так, как описывалось в книжках. Видимо, действительно барон поведал своей истории Эриху Распе. «Я сидел на одной половине коня. Задней половины не было. Она была точно отрезана». Вода, которую пил ваш конь, барон, вытекала из него. Удивленный барон взглянул на фон Хафмана. Фон Хафман улыбнулся. «Ничего удивительного», — пояснил он. «Что, по-вашему, должно было бы происходить, если у лошади не хватает второй половины тела?» кстати а где была вторая половина стояла у ворот крепости игнат севастьянович не выдержал и рассмеялся отпил из кубка вино и спросил а что там насчет графа бабыщенко бабыщенко переспросил барон видимо забывший из за чего он ударился в рассказ об осаде очакова вы говорили что напишите рекомендательное письмо своему приятелю графу бабыщенко чтобы тот посодействовал мне в санкт петербурге «Напишу. Вот только вино допью и напишу». Когда Руантальская закончилась в бокале, барон поднялся из кресла и сделал шаг. Пошатнулся. Сухомлинов на мгновение испугался, что тот сейчас упадет и прощай рекомендательное письмо. Вот только барон удержался, подошел к секретеру, взял бумагу, перо. Несколько раз макнул пером в чернильницу, после чего написал письмо и протянул фон Хафману. Вот таким вот образом и получил Игнат Севастьянович бумагу, что могла пригодиться в Санкт-Петербурге. «Обычно», — проговорил Мюнхгаузен, «мой приятель коротает свое время в одном из трактиров на фонтанке». Барон удивленно взглянул на гусара. Тот от чего то не задавал вопросов, которые по обыкновению должны были последовать после его слов. Пожал плечами и произнес название трактира. Фон Хафман утвердительно кивнул. Адрес ему был прекрасно знаком. Сей кабак просуществовал, как помнил Игнат Севастьянович, аж до самого Октябрьского переворота. Уже вечером фон Хаффман покинул дом барона фон Мюнхаузена. Прибыл в гостиницу и завалился спать, а на следующий день он вместе с французами отбыл в Санкт-Петербург. Голубое небо и морская гладь. Вверху белые причудливых форм облака. Под ногами деревянная палуба, ставшая со временем для фон Хафмана непривычной. Да, на деревянных парусниках, когда жил в Санкт-Петербурге, Игнат Севастьянович ходил, но это было давно. А тут настоящая Шхуна, хозяином которой был голландец по фамилии Вангулит. Лоцман, как сказали фон Хафману, в порту самый опытный. Уже не один раз хаживал по Балтике из Антверпина в Санкт-Петербург с заходом по торговым делам в город Ригу. Как уверял Игната Севастьянович и голландец, тому просто повезло, что и в этот раз он надумал бросить ягорь в Рижском заливе. Первоначально сюда Вангулит заходить не намеревался, но, увидев подзорную трубу красные крыши Милова, как утверждал Лоцман для его сердца города, не выдержал и изменил курс. На носу, придерживая треуголки и кутаясь в плащи, несмотря на теплый морской ветерок, Стояли оба француза. Сухомлинов бросил взгляд в их сторону и прошептал. «Интересно, а какой бы вы корабль наняли, господа хорошие? Тот самый галеон, что стоял в Рижском заливе и на котором был поднят датский флаг? Или фрегат, принадлежавший, по всей видимости, англичанам? Как бы то ни было, пора было покопаться в багаже этих снобов, чтобы понять, с какой целью они направляются в северную столицу». Шансов обнаружить что-то стоящее нет. Да вот только вдруг кто-нибудь из них по беспечности, да и сохранил какую-нибудь скандальную переписку. Сухомлинов решил воспользоваться случаем и ускользнуть в свою каюту, благоголандец выделил для каждого из пассажиров. Вангулит, стоявший на мостике, проводил его взглядом. Лоцман понял, что у прысока морская болезнь, посочувствовал барону и начал наблюдать за матросами. Сухомлинов вошел в каюту и тут же направился к окну. Приоткрыл створку и выглянул наружу. Внизу была морская гладь. Несмотря на то, что море было спокойным, по телу пробежала дрожь. Игнат Севастьянович отметил, что такого за собой ни разу не наблюдал. Скорее всего, это была реакция барона Адольфа фон Хафмана. Даже на мгновение пожалел, что угодил в тело гусара. С другой стороны, трусом фон Хафмана назвать нельзя было авантюристом, безрассудным, но только не трусом. Иначе не вызвал бы тот на дуэль господина Мюллера, не служил бы среди гусар, да и на помощь дипломатам не решился бы прийти. Тут было что-то другое. И Игнат Севастьянович понял, что Наобум бывший офицер царской армии, а затем старшина Красный, рисковать не собирался. Он высунулся наружу и оглядел корму корабля. «Внизу руль, вверху каюта капитана». Разделяет их выступающее бревно, за которое можно зацепиться руками. Внизу, между окном его каюты и рулем, еще одно. Поэтому можно пройти, придерживаясь за верхнее. Оценил расстояние до кают дипломатов. Вроде даже недалеко. Снял кафтан, положил на кровать, остался в сапогах, брюках и белой рубашке. Открыл окно полностью, ветерок ворвался в каюту и ступил на бревно. Схватился за верхнее и зажмурился. «Главное не смотреть вниз», — прошептал барон. Сначала открыл один глаз, затем другой. Сейчас с этой стороны окна каюта его выглядела совершенно по-иному. Вздохнул и перевел взгляд направо. Там были каюты французов. Всего несколько шагов, и он будет в одной из них. Вот только шаги эти давались очень тяжело. На секунду возникло желание не рисковать, а попасть к ним через двери. Сдержался от соблазна, могли увидеть, да и вскрывать запоры ножиком, как это попытались сделать на постоялом дворе, не хотелось. Это уже потом фон Хафман понял, что гениальность в простоте, но сейчас, шаг за шагом, он добрался до окна каюты Виконта. Только сейчас Игнат Севастьянович сообразил, что оно закрыто. Одной рукой держась за бревно, другой он попытался раскрыть створки. После нескольких минут ему, наконец, удалось, и фон Хаффман попал в каюту. Огляделся. Помещение как у него. В углу у дверей сундук с вещами. Подошел, открыл и стал осторожно осматривать содержимое. Нижнее белье еще один кафтан и камзол. Короткие брюки и оранжевые чулки. черные штиблеты. Внизу несколько книг и стопка писем. Игнат Севастьянович вскрыл одно и выругался. «Любовная переписка с какой-то маркизой. Вполне возможно, той самой, из-за которой виконты оказался в столь затруднительном положении». Неожиданно для себя фон Хафман поднёс письмо к носу и принюхался. Пахло парфюмом. Это облегчало в какой-то степени задачу. Вскрывать теперь все и читать не было необходимости. И все же среди этой любовной переписки он обнаружил одно без запахов. Вскрыл его и начал читать. И вновь разочарование, писал отец Виконта, наставлял сына на путь истинный, давал ему советы насчет того, как вести себя молодому человеку в другом государстве. Барон фон Хафман выругался, сложил все в ящик и только тут сообразил, что уходя он должен будет закрыть окно. «Вот только как это сделать?» — вновь выругался. Оставалось только одно — выйти через дверь. Игнат Севастьянович закрыл окно и подошел к двери прислушался. С другой стороны в коридоре было тихо. Приоткрыл и выглянул наружу. Убедившись, что слух его не подвел, выскользнул в коридор и закрыл за собой дверь. Застыл, как вкопанный, решая, закончить на этом похождение или продолжить. Вот только в этот раз, если и проникать в каюту графа, так и через дверь. «А, была не была!» — махнул рукой барон и направился к двери. Ножиком отворил и вошел внутрь. Огляделся. Сундук графа стоял у окна. Рядом на кровати несколько книг. Сухомлинов взял в руки одну и пролистал. «Магомед Вольтера», — проговорил он, положив ее обратно. «А граф, я погляжу, человек начитанный», — восхитился Сухомлинов. «Поди, вольтерьянец». Вольнодумцев Игнат Севастьянович не любил. Как любой дворянин считал, что из-за них и произошли события начала 20 века. Именно вольтерьянцы, как их презрительно именовали в XVIII и начале XIX века, занесли в Россию чумные семена революций. Сухомлинов открыл сундук. Все, как и у де Монтеха. Одежда и обувь, пара пистолетов и письма. Вынул аккуратно их и положил на кровать. Вскрыл одно и начал читать. Отложил в сторону, затем взял другое. Опять ничего интересного. Даже нюхать стал, чтобы не вскрывать письма отдам, вот только переписка парфюмом не пахла. Трудно было определить, кто автор, только по запаху. Выругался и стал читать одно за другим. Ему повезло, что он услышал шаги в коридоре и французскую речь. Выругался и стал складывать вещи графа в сундук. Сложил все, кроме двух писем, что он так и не успел вскрыть. Тут же запихнул их в карман и распахнул окно. Уходить через дверь было поздно. Выбрался на бревно, зацепился руками за верхнее и, понимая, что не сможет закрыть окно, начал медленно приближаться к окну Виконта. Замер, когда услышал, как дверь в каюту графа распахнулась. Француз выругался, захлопнул окно, и барон понял, что тот решил, что распахнулось оно из-за ветра. Сухомлинов облегченно вздохнул. Впереди была только одна преграда — каюта де Монтеха. Осторожно заглянул внутрь и увидел, что Виконт лежит на кровати на животе и спит. Первой мыслью было, что оба француза успели напиться в обществе капитана судна. Но, как бы то ни было, у Игната Севастьяновича появился шанс. Оставалось надеяться, что за то время, что он будет преодолевать окно, Демонтеха не развернется, привлеченный шумом снаружи, и не обнаружит его. «Потом доказывай, что ты просто любишь прогулки на свежем воздухе с письмами графа Виоли Лядюка в кармане». Стараясь не шуметь, он сделал первый шаг и остановился. Прислушался. Виконт не среагировал. Второй. Нога соскользнула, и Сухомлинов еле сдержался, чтобы не выругаться. Держась за верхнее бревно, Игнат Севастьянович нащупал ногой бревно. Он облегченно вздохнул, когда обеими стал твердо стоять. Вновь прислушался и вновь взглянул в каюту де Монтеха. Француз спал, как убитый. Эко надрались», — прошептал Сухомлинов и сделал следующий шаг. Скрылся из вида и вновь облегченно вздохнул. До его каюты осталось совсем ничего, всего лишь пара шагов. Но эти шаги самые важные. Хуже некуда, если сорвешься в каких-то сантиметрах от заветного окна. Шаг второй. Наконец окно. Вскользнул внутрь. Грохнулся на кровать и закрыл глаза. Усталость накатила, страх улетучился. Полежал несколько минут, затем встал, подошел к окну и взглянул на море. Захотелось выпить. Тут же захлопнул ставни и извлек из сундука бутылку пива, подаренную бароном Мюнхгаузеном. Откупорил ее и сделал несколько глотков из горла. Только сейчас он понял, что на душе стало хорошо. Вытащил из кармана письма Виоли Лядюка, бросил на кровать. «Еще один глоток, и можно почитать», — решил он. Первое письмо не имело большой ценности, а вот второе было шифрованным посланием. Сухомлинов вздохнул. С такими депешами ему приходилось сталкиваться в своем прошлом. Когда-то перед Первой мировой войной прошел курсы по тайнописи. Сотни различных документов, расшифрованных в свое время, прошло через его руки. Видел Игнат Севастьянович и тайные шифры Петра Великого и его последователей. Обычно тексты, подлежавшие шифровке, писались на русском, французском, немецком и греческом языках. В качестве условных обозначений вырабатывалась целая система цифр и диаграмм особых значков, специально составленных алфавитов. Сухамлинов точно не помнил, расшифрованы ли были документы Петровской эпохи на данный момент англичанами или нет. А может, те вот-вот подберут ключи к посланиям? Да и русская криптографическая служба только-только начала выходить на европейский уровень. Фон Хаффман пробежался глазами по тексту и выругался. Шифр был ему незнаком. Выходило, чтобы прочитать послание, понадобится как минимум время, а сейчас его у Игната Севастьяновича просто не было. Можно попробовать при приезде в Санкт-Петербург отдать сию бумагу Бестужеву Рюмину, директору почт. Именно ему, государыней Елизаветой, была поручена обязательная перлюстрация дипломатической переписки. Он уже создал криптографическую службу, привлекшую для этого ученых математиков. Оставалось надеяться, что христиан Гольдбах и Иван Эйлер осилят и это послание. Ведь смог же взломать, как помнил Игнат Севастьянович Гольдбах, шифру французского посланника Шетарди. В своих письмах, зная, что их вскрывают, он нелестно отзывался об императрице. Надеялся француз, что русские не сумеют их прочитать. Ошибался. Сумели, да еще и умудрились составить такую бумагу, за которую Елизавета тут же распорядилась выслать незадачливого дипломата из России. Барон фон Хафман стукнул себя ладонью по лбу и прошептал. «Вот я дурак!» Иоахим Жак Трати, маркиз Шетарди, был выслан из России накануне. Простили ему все его прежние заслуги. Во Франции он тут же угодил в Бастилию, где и пребывал по сей день. «Уж не вместо ли маркизов в Санкт-Петербург едут господа хорошие?» – прошептал черный гусар, складывая письмо и запихивая в потайной карман на камзоле. «По возможности он передаст сию писульку, если уж не же Рюмину лично, то, по крайней мере, одному из чиновников почтовой службы». «Вот только как это сделать, чтобы не угодить под горячую руку тайной канцелярии? Ведь тем явно будет любопытна его личность». «Может попытаться, наконец, пихнуть ее в руки почт-директора Фридриха Аша?» «Человек образованный, догадается, что к чему». «В дверь постучались». Барон фон Хаффман встал, закрыл окно и после этого накинул камзол, но застегивать не стал. «Да», — произнес он, — «господин капитан», — проговорил человек на ломаном немецком, — «ждет вас к столу». «Сейчас подойду», — брякнул Игнат Севастьянович и стал застегивать камзол. Он поднялся за моряком на верхнюю палубу и вошел в каюту капитана. Пятидесятилетний старый волк поставил на стол тарелку с селедкой, взглянул на гости и произнес «Мне нужно с вами поговорить, барон». Путешествие успокаивало, хотя после нескольких недель дороги из Вены в Ригу все же утомили. Тут же было спокойнее, корабль покачивался, небо над головой было голубое, а рядом стоял Дамонтеха. Граф взглянул на него, улыбнулся. Ему уже раз приходилось путешествовать на корабле, а вот векон совершал морской круиз впервые. Треуголка у него надвинута на глаза, плащ, несмотря на легкий ветерок, застегнут, в руках подзорная труба. Откуда она взялась у Демонтеха, для Виоли Дюка осталась загадкой. Тот изредка подносил ее к глазу и вглядывался в голубую даль, пытаясь в бескрайнем просторе разглядеть хоть какой-нибудь берег. Наконец, виконт не выдержал и полюбопытствовал, а нельзя ли как-то разнообразить их путешествие. «Ром подойдет?» — поинтересовался Виоля Лядюк. «Вполне», — кивнул де Монтеха. «Лишь бы ускорить наше с вами путешествие». «Понимаю. Тогда пойдемте полюбопытствуем ему капитана, да позовем нашего прусского друга». Граф оглянулся и посмотрел в ту сторону, где еще недавно стоял барон фон Хафман. Сейчас его там не было. «Неужели ушел в каюту?» — проговорил виоле Лядюк. «Бог с ним, Виконт! Нам с вами больше достанется этого замечательного напитка. Сейчас же подождите меня, я поговорю с капитаном». Граф направился к штурвалу, возле которого находился Ван Гулит. Поклонился и полюбопытствовал. Француз не заметил неуловимую тень, что проскользнула по лицу голландца, да он, честно признаться, и не смотрел на капитана. «У меня есть ром». — признался капитан. — И я готов угостить пассажиров. На голландском он отдал распоряжение моряку, стоявшему у штурвала. Тот кивнул, затем посмотрел на француза и произнес. — Пойдемте в мою каюту, господа. Ван Голец спустился с мостика, за ним проследовал граф. Он незаметно махнул Виконту, давая понять, что тот может присоединиться. — А вы, капитан, случаем не видели нашего приятеля? Полюбопытствовал Виоле Лядюк. Ваш земляк ушел в каюту. Мне показалось, у него морская болезнь. Он не наш земляк. Вот как. Он прусак. Присоединился к нам в поездке в Россию. А, понимаю, кивнул вангулит. Он открыл дверь, ведущую в кормовую часть корабля, и пропустил вперед французов, после чего проследовал за ними. Граф отметил, что каюта капитана находилась над каютами пассажиров и, как вскоре понял, занимала площадь трех помещений вместе взятых. Капитан вновь отворил дверь, пропуская их. В дверях граф остановился и замер. Не ожидал он, что попадет в такие шикарные покои. Капитан явно не экономил на своем комфорте. Огромное окно от стены до стены, стол, за которым можно собрать весь экипаж, что вполне возможно и было. В углу несколько сундуков, в одном из которых вполне возможно золото, а в другом навигационные приборы. На жердочке прикованная серебряной цепочкой живая обезьяна. Откуда она взялась у капитана, не входившего в теплые моря, одному богу известно. Кровать заправленная. Шкаф с массивными деревянными стойками. На столе маленькая коробочка. «Присаживайтесь, камрады», — проговорил вангулит, указав на одну из лавок, что стояла около стола. Сам же направился к шкафу. Присоединился он к французам только тогда, когда в руках оказалась три кубка и маленькая бутыль с ромом. Откупорил ее, разлил по кубкам и подошел к шкатулке. Открыл ее и извлек трубку. Достал огниво и закурил. Граф закашлял. Капитан удивленно взглянул на него и подошел к окну и распахнул его. И тут он заметил внизу прусака. Тот осторожно перемещался по деревянной балке от своего окна в сторону кают французов. Голландец взглянул на французов. «Нет, им он ничего не скажет. У их товарища есть какая-то цель, ради которой тот решился на столь опасный поступок. Может, прусак, как и он, недолюбливал этих лягушатников? В таком случае дипломатов нужно задержать, то есть напоить. Выпьем за 7 футов под килем», — предложил он. Французы присоединились к его тосту. Покопили, голландец обдумывал ситуацию. Он уже понял, что в деле замешана большая политика. Французы плыли в Санкт-Петербург, а значит, у них, кроме основной миссии, была тайная. Вполне возможно, что пруссак служит в русской разведке, ведь встретил их голландец в Риге, городе, принадлежащем России. Глядя на знатных дворян, Вангулит вспомнил, как лет 30 назад он совсем еще молодым встретился с русским царем Герпитером. Тогда тот произвел огромное впечатление на матроса. С тех пор голландец считал себя преданным этой стране. Кубок за кубком, и французы не заметили, как напились. Капитан учтиво предложил покинуть каюту. Граф согласился и через минуту увел Виконта. Вангулит подошел к окну и облегченно вздохнул. За это время он устал исполнять непривычную для него роль. Голландец взглянул вниз в надежде, что прусак уже покинул каюту французов и понял, что ошибся. Стараясь не шумить, Вангулит наблюдал, как тот осторожно перемещается по балке. Он облегченно вздохнул, когда прусак скрылся в своей каюте. Для начала дал прийти тому в чувство, а затем, приоткрыв дверь, подозвал матроса дежурившего в коридоре. Позови ко мне, барона, приказал он. Матрос поклонился и направился к лесенке, ведущей на нижнюю палубу. Голландец же вернулся к столу и наполнил два кубка ромом. Вытащил из шкафа блюдо с соленой селедкой и поставил по центру стола. Когда он это сделал, дверь открылась, и в каюту вошел барон фон Хафман. «Мне нужно с вами поговорить, барон». «Я не люблю лягушатников», — признался голландец. Барон фон Хафман надеялся, что вангулит разъяснит, но капитан не подумал этого делать. Видимо, у него на это были свои причины, о которых Прусаку знать не обязательно. Поэтому я и не стал говорить о том, что видел. А что вы видели, капитан? спросил фон Хафман, понимая, что находится в неведении. Видел, как вы, барон, проникли в каюты ваших товарищей по путешествию и как потом бежали оттуда. Игнат Севастьянович тяжело вздохнул. Он уже начал жалеть, что не вошел в каюту Виконта, как все нормальные люди через дверь. Капитан словно прочитал его мысли. «Не уверен, что если бы вы проникли в каюту по-другому, вам бы удалось что-то отыскать. А вы, барон, там что-то нашли. Или я не прав?» Вангулит подозвал к себе мартышку. Та подбежала к старику и вскочила на колено. Барон не выдержал и улыбнулся. «Или я, барон, не прав?» «Правы, капитан. Я действительно там нашел то, что мне было нужно. Вот только, боюсь, вас это не касается». «Касается, барон», — молвил голландец, вынимая пистолет. «Касается. Все, что происходит на моем судне...» Вангулец сделал ударение на слове «моем». «Меня касается». «Так все же, что вы там нашли, барон?» «Письмо», — проговорил Сухомлинов, видя, как дуло пистолета было нацелено на него. «Письмо?» «Да, письмо. Переписка грава Виоли Ля Дюка с одним моим приятелем». «Вы врете, барон, врете. Вы не умеете лгать». Фон Хаффман признался, что врать он действительно не умел. Таланта рассказывать фантастические истории, как это делал барон фон Мюнхаузен, просто не приобрел. Поэтому гусар запустил руку в карман кафтана и извлек письмо. Протянул капитану. Старик вскрыл его и разочарованно вздохнул. «Что же вы не сказали, барон, что это дело касается женщины?» – спросил вангулит. «Поэтому и не хотел говорить. Вот только я одного понять, барон, не могу» произнес капитан, поглаживая обезьянку. «Зачем было вламываться сначала в каюту Виконта, а затем графа?» «Я не знал, кто из этих двоих». «Я понял вас, барон, можете не объяснять». Старик прогнал обезьянку взмахом руки, встал и налил сначала себе, потом барону Рому. «Поэтому то, что я видел, останется между нами. Вот только мне интересно, что вы теперь намереваете сделать, барон». Как только сойду на берег, по возможности вызову графа на дуэль. А там пусть судьба наша будет в руках бога». «Мой вам совет, барон», — проговорил капитан. «Оставьте свои планы. Дуэли в России запрещены. Если у вас и был шанс, то им нужно было воспользоваться еще в Риге. А лучше в Польше, откуда я их сопровождал», — пояснил фон Хафман, понимая, что ложь удалась. «Вот только...» «Только?» «Только сейчас мне удалось добраться до вещей французов. До этого они не оставляли их ни на секунду. Но, как бы то ни было, я, может быть, воспользуюсь вашим советом, капитан. А теперь позвольте мне покинуть вас». «А как же Ром?» «Честно признаться», — проговорил фон Хафман, «ползать над морской гладью очень трудно. Вы, капитан, может, и привыкли, а я вот нет. Позвольте мне удалиться в каюту». «Хорошо, барон, ступайте. Должен вам сообщить, что завтра мы прибудем в Кронштадт». Сухомлинов встал, направился к двери и вышел. Вернувшись в каюту, он грохнулся на койку и закрыл глаза. Ему вновь удалось выкрутиться. Его лжи позавидовал бы даже барон Мюнхаузен. Радовало, что он не выкинул первое письмо, а запихнул его в карман кафтана. Больше, вплоть до Кронштадта, гусар из своей каюты не выходил. Отсыпался.